Последняя глава. Конец моего рассказа. Этих событий в Дагестане никогда не происходило. Все совпадения с реальными людьми или событиями случайны. Роман был написан до. До многого, что успело случиться прежде, чем аудиокнига вышла. Кстати, можно не гуглить. Большая суета здесь не растет, и люди такие не живут, а те, что живут, так не разговаривают. Ну а если бы это дерево тут росло, и если бы кто-нибудь решил его срубить, поверьте, эти странные шесть человек обязательно появились бы и все сделали бы так или примерно так. И эти или похожие события непременно произошли бы потому что такой уж мы народ, любим во всём идти до конца. Мой рассказ закончился. Да, получился длинным. Что уж там, почти как книга, но я вас предупреждал. Все сидящие у костра встают, оглядываются, зевают. Уже рассвет. Встаёте и вы, ведь начинается новый день. Через полчаса выходить на работу, но если вам хочется ещё немного посидеть у костра, то, я так полагаю, история вам понравилась. В обед, когда начальник отругает вас за то, что уснули на рабочем месте, надеюсь, вы, вспомнив эту ночь, улыбнётесь и подумаете. Оно того стоило. Я старался. Рассказчик. Историей.